Глава десятая. Тупик. Наступил октябрь. Алексей Николаевич прижился в Гельсингфорсе. По утрам он ходил к ковшу у торговой площади. Смотрел, как рыбаки продают только что пойманный улов. И нюхал невыносимо резкий рыбный запах. В обед ел гороховый суп с сосисками или сливочный с лососем, полюбил гречневые оладьи, изучил все виды салаки, сплавал на пароходе на острова и даже посетил тюремный музей на Поясной в губернской тюрьме и музей под открытым небом на Фиолисене с его коллекциями родиноведения. Дознание буксовало. Сыщик ждал звонка от Марченко. Других идей в голову не приходило. Злодей едва не убил его. Помогли наступившие сумерки и слабые нервы Анти. Он мог подойти к русскому и выстрелить в затылок в упор, но поторопился. Где теперь искать негодяя? Генеральный комиссар вроде бы тоже искренне хотел поймать убийцу. Лыков вполне допускал что он выполнял задания активистов. Пусть так, главное, что их цели на сегодня совпадали. Но бандит оставался неуловим. Наконец, сыскная полиция накрыла притон в предместье Германстад на краю города. Там собирались воры и пили килью, адскую смесь пива со спиртом. Стакан такого пойла валил с ног быка. Кетолов цепился в добычу, будто что-то почуял своим профессиональным нюхом. Арестованные воры знали, Туоминина, но пока молчали. Алексей Николаевич просился на допросы, но Юнас отказывал. Видимо, хотел заработать награду. Черт с ней! Пусть получит, был бы толк. В очередной присутственный день телефонировал Носников и пригласил статского советника генералу Новикову. Лыков пришел и застал цвет местной контрразведки. Кроме Олега Геннадьевича, в комнате присутствовали поручик от адмиралтейства Самодуров и подполковник Казанцев. Генерал был не в духе. Он читал офицерам лекцию о грядущих событиях. «Вступит Швеция в войну с Россией или нет?» Адмирал Эссен... Командующий морскими силами на Балтике считает, что вступит. Скандинавы захотят воспользоваться ситуацией и вернуть то, что мы отняли у них 104 года назад. Германия их к этому подталкивает. Черт бы с ней, со Швецией. Ее армия недостаточно сильна, чтобы воевать с нами. Но ведь часть наших сил отвлекут. Мы военные кто способен размышлять, понимаем одно. Петербург слишком близко к Финляндии. Если немцы перенесут войну сюда, столица окажется в опасности. «Перенести войну в Великое княжество можно, только высадив десант», — уточнил Казанцев. «Так они и высадят». «Сомневаюсь, ваше превосходительство. Балтийский флот силен», — «Лоцманская служба в наших руках. Забросаем фарватеры минами так, что ни одна лайба не пройдет». Но генерал продолжил лекцию. «Шведы напуганы планами России по железнодорожному строительству. Мы сейчас проектируем сразу три новых линии от Белоострова к Ботническому заливу. Почитайте их газеты. Там крик стоит». «Россия надвигается на Скандинавию. Германские братья, остановите нашествие!» «Брошюра о наших захватнических планах издана тиражом пятьдесят тысяч экземпляров и продается во всех зеленых лавках». «Она напечатана на немецкие деньги», — подал голос Самодуров. «Конечно», — согласился с поручиком генерал-майор. «Но ведь верят». Шведы до сих пор считают Финляндию своей территорией, а себя правящей здесь нацией. Остатки барских наклонностей шведов, третирующих финов как низшее сословие, раздражают коренной народ. Помните, как те называют солнцев? Умные белки. Будь наше правительство умнее, давно вколотило бы между ними клин к пользе России. «Разделяй и властвуй!» В Гельсингфорсе тех и этих половина на половину, а в Вазе, например, шведов 75 — 75% населения, в Або 40%. Финны их потихоньку теснят отовсюду, и взаимная неприязнь сильна, но в Петербурге заняты другими делами, и в результате здешние договорились под девизом «Два языка, две народности, но один дух» Если немцы высадят десант, а Швеция поддержит его с суши, мало не покажется. Финлянцы восстанут. Пусть не все три миллиона, пусть сто тысяч, но в лесной и озерной стране партизаны будут очень эффективны. А мы словно нарочно дразним аборигенов, обижаем придирками и растим себе опасных врагов. «Прикажете идти у них на поводу?» Ни с того ни с сего взъелся вдруг подполковник Казанцев. «Я знаю оба языка. Ежедневно читаю газеты и вижу, как растет в них накал. Людей провокируют на сопротивление. Народ-то небольшой, а гонору, как у поляков. Все русское плохо. Мы, как нация, стоим намного выше. Почему тогда должны подчиняться?» «Долой, Ермо!» Павел Максимович не стал спорить. «Увы, национальное чванство свойственно не только великим державам. Финлянцы — молодой народ в стадии самоосознания и легко скатываются от законной гордости за свои успехи к высокомерию и шовинизму. И это, в свою очередь, раздражает русских. Как быть? Искать разумный баланс интересов. «Вот вы, Алексей Николаевич, Давича рассказывали, как патриоты собрались ехать в Германию учиться военному делу. Раньше они, кстати, вспомнить призывали эмигрировать в Австралию, создавать там новую Финляндию, а теперь хотят обновить ее прямо здесь. И тут из тумана проступают кто? Немцы!» Офицеры встрепенулись. Новиков говорил вроде бы общеизвестные вещи, но выстраивал их в логическую цепь. Вы помните, что во время австро-прусской войны 1866 года с подачи Бисмарка был создан венгерский батальон? Он должен был внести знамя восстания в Венгрию. Успехи прусаков оказались столь сокрушительными, что мадьяры им не понадобились. Но опыт такой был... Бисмарк как говорил? В случае крайней необходимости разрешается брататься и с дьяволом, и с его бабушкой. Иначе говоря, на войне все средства хороши. «Павел Максимович, но зачем такие сложности?» высказал недоумение Лыков. «Мы знаем, что скрытые кадры армии обучают в полицейских резервах и еще много где». В пожарных и стрелковых обществах, например. А тут чужая страна. Мне это говорит о том, что кадры будущей армии готовят военные люди. И они убедились, что в добровольном пожарном обществе хорошего унтер-офицера не вырастешь. Рядового пехотинца может быть, и то он получится неполноценным. Общая военная подготовка не такая простая вещь, как может показаться. А младшие командиры, которые, собственно, и управляют боем, — это костяк. Их нужно учить всерьез. Вот для этого совет старейшин и посылает рекрутов к тифтонам. И тефтоны их примут и научат. — Непременно, — отчеканил генерал. — Это соответствует их декомпозицион политик. Офицеры и сыщик потребовали разъяснить. Слово им было незнакомо. Нойков сказал, что таково название германской политики по расчленению России. Немцы надеются раздербанить ее на составные части, отделив мятежные окраины — Польшу, Финляндию, Украину, Прибалтийские губернии и Кавказ. И тут потуги суомцев на независимость будут им весьма на руку. «Сделать Россию маленькой!» о балтийское море немецким девизы декомпозицион политик они даже не скрываются на этих словах дверь без стука распахнулась и влетел марченко алексей николаевич выпалил он не здороваясь я нашел что обещал вот как весьма рад и где лежит сокровище в северном акционерном банке «Унионская улица, 42». Лыков вскочил. «Много там?» «250 тысяч». «Они!» «Других таких сумм в рублях здесь нет. Записаны на имя Ирье Стениуса. Возможно, вымышленные. Поторопитесь!» Сыщик простился с военными и умчался в полицейское управление. Там сидел Кетала и писал очередной рапорт. Чего расселся чухна болотная? Айда, краденные деньги конфисковывать. Ты что ли их нашел, лапать драный? Где?» Алексей Николаевич сообщил. Главный сыщик не поверил. «Северный? Он самый консервативный. Откуда такие сведения?» «От военной контрразведки». «А что ваша контрразведка забыла в моих делах?» обиделся комиссар. «Только ее нам тут не хватало». «Это ты потому злишься, что сам деньги не нашел, а военные нашли». «Поддел финлянца-русский». «Ну, едем». «Куда?» — Юнос даже покраснел от досады. «Это тебе не Россия. Здесь нельзя прийти в банк с полицейским билетом и потребовать открыть все сейфы». «В России тоже нельзя». Нужно распоряжение судебного следователя, утешил Алексей Николаевич приятеля. А у нас городского адвоката фискала. Ну так иди и получи его, а я подожду тебя здесь. Долго ждать придется, буркнул комиссар. Успеешь поспать? Процедура не быстрая. У меня в задней комнате диван стоит. Лякай, отдохни. «Я, когда много работы, там ночую». «Может, мне пойти с тобой к полицмейстеру? Для солидности?» «Справлюсь без тебя, маленький, Но мне придется сказать ему, что сведения предоставлены военной контрразведкой. Он спросит, как она это выяснила». «Ты не знаешь, и я не знаю», — пожал плечами командированный. «Нам важно, что сведения точные» и мы можем поймать убийцу на эти деньги, как рыбу на живца. Только надо действовать быстро, убедиться, что в ячейке на имя Ирью Стениуса помещены средства, украденные из русского для внешней торговли банка, и поставить возле них засаду. — А как ты докажешь, что это ваши деньги? — Твой Стениус, скорее всего, не существует. Имя вымышленное. Банковские служащие предоставили ячейку Бобылю. Покажи им фотокарточку бандита и убедишься. Да, так и сделаем. Согласился генеральный комиссар и ушел получать судебный ордер. А советник прикорнул на диване. Получение нужной бумаги затянулось на три с лишним часа. Бюрократия всесильна. Наконец... Когда до закрытия банка оставалось всего ничего, кеттоло вошел в кабинет и сразу взялся за Эриксон. Набрал директора, представился и попросил задержать персонал до своего приезда. Унионскую улицу было видно из окон полицейского управления. Дом 42 находился на углу с Садовой, возле парка Кайсаниеми. Сыщики поехали в экипаже полицмейстера, чтобы отвести на нем конфискованные деньги. Но вышла промашка. Когда Кетала по-русски, чтобы понял его коллега, объяснил директору. Причину визита тот развел руками Господин Стеньюс забрал ценности из ячейки и закрыл договор ее аренды. Когда? Сегодня утром? И сейчас ячейка пуста. «Покажите!» Втроем они пошли в хранилище. Директор предъявил договор, отпер ячейку. Там не было ни пенни. Алексей Николаевич вынул фото Анти Тууменина, полученное им в полицейской картотеке. «Это он?» «Да». «Лицо характерное, сильное, а сумма большая». Я лично встречаюсь с такими клиентами. Он показался мне обычным коми -вояжором. Клиент объяснил происхождение денег. Банкир рассердился. Попробовал бы я задать такой вопрос. Любой из них в подобном случае хлопнет дверью и уйдет в другое финансовое учреждение. Сыщики покинули банк, не хлебавши. Комиссар попытался найти Ирью Стениуса в адресном столе, но безуспешно. Бандит словно почувствовал опасность, забрал деньги в самый последний момент и снова лег на дно. Юнос остался без моторной лодки. Лыков поехал в Петербург на доклад к Белецкому. Тот встретил подчиненного Хмура. «Что случилось? Кто тебя разозлил?» — спросил сыщик. «Джунковский, похоже, выздоравливает. Ты желаешь ему смерти? И это не по-христиански». Белецкий шутки не принял и стал серьезно объяснять статскому советнику. «Я приставил к нему наблюдение, и новости сначала шли хорошие. Лечение в Наухеме не задалось, больной потерял больше пуда весу, на правой руке началась закупорка вен». Дошло до того, что Джунковский не мог передвигаться без посторонней помощи, представляешь? Но он поменял врача, для чего переехал в Висбаден. А там взял и вылечился, гадина. «Степан Петрович, смирись. Еще неизвестно, кто занял бы его место. Не вышло бы хуже?» Директор департамента вздохнул. «Хуже быть не может. Ну...» «Докладывай! Что там у тебя?» Алексей Николаевич рассказал дознание в подробностях. Финские коллеги следят за каждым его шагом. Кто-то шарил в вещах. Без языка ничего путного не сделать. Приходится терпеть их переводчиков. Кетала ярый патриот и не скрывает ненависти к России. Полицмейстер такой же. И крутись между ними. «А что кассир?» Раута мертв. Сепаратисты наняли бандита анти Туменина, чтобы тот напугал вора, отобрал у него деньги и передал им на нужды борьбы. А Туменин зарезал кассира, деньги присвоил и сбежал. Теперь его ищут и полиция, и партизаны. Думаю, последние найдут его быстрее, чем мы. Вор убит, деньги исчезли констатировал Белецкий. — Провал полный. Так, Алексей Николаевич, на тебя не похоже. — В смерти кассира я не виноват, — ехидно напомнил сыщик. — Ну тогда хоть триста тысяч найди. — Ищу, но пока безуспешно. — Джонковский вернется к обязанностям через месяц. Хватит тебе времени? — Надеюсь. Однако трудно вести дознание в Великом княжестве. Действительный статский советник уже хотел было отпустить статского, но спохватился. «А как у тебя с военными?» «Тоже ни шатка, ни валка. Некоторые сведения мне удалось добыть, самые крохи. Ребята в погонах и этому рады. Финны готовят армию, которую государь распустил десять лет назад. И уж не для парадов готовят, а для восстания». Сепаратисты приняли решение послать молодежь на военное обучение в Германию и Швецию. «Скоро полыхнет». Глаза у Белецкого потемнели. «До Петербурга несколько часов езды. К чему нам готовиться?» «К войне, Степа. К большой европейской войне. Финские патриоты ее ждут, не дождутся. У них появится шанс». Директор департамента полиции выругался, как ломовой извозчик. — Иди, даю тебе два дня на побывку и возвращайся в Гельсингфорс. Выручай. Если не найдешь хотя бы деньги, Джунковский съест меня с потрохами. От тебя мне никогда не приходили неприятности. Надеюсь, что и в этот раз справишься. Алексей Николаевич гулял по столице, дыша полной грудью. «Как хорошо дома!» Он связался через телефон с бароном Таубе и пригласил его пообедать в Данон. Виктор Рингольдович согласился. Когда приятели сели в отдельном кабинете, генерал спросил теми же словами, что и директор департамента. «Ну, что там у тебя?» Нолыков сначала рассказал про свою беседу с комиссаром Кеттеллой. Который откуда-то знал о встрече сыщика с тауба и Свечиным. Александра Андреевича он назвал врагом Финляндии. Скажи, у кого Юна смог выяснить про встречу? Я подозреваю полковника Энкеля. Помнишь, он зашел к тебе, когда я уже уходил? Помню, и он финляндец. Таубы задумчиво чертил по скатерти вилкой. Потом сказал — Оскар Карлович — хороший офицер. Но ты прав. Он финляндец. — То, что ты сказал, очень важно. Ведь сейчас Энкель заведует особым делопроизводством. Вся контрразведка у него в руках. — Возьми его в оборот. — Генерал Новиков передал мне твой рассказ. Мы много думали и решили послать Энкеля военным агентом в Италию. Подальше отсюда. Военный агент, военный атташе. Иначе погубим Клэса Али и Канина, самого ценного осведомителя в Великом княжестве. Ты, пожалуйста, береги его. Ну, а теперь расскажи про свои успехи. Успехов никаких нет, огорошил статский советник товарища. Насчет полицейского резерва я смог узнать только общие цифры. Он действительно непомерно велик. 1800 человек в Гельсингфорсе, две тысячи в Вазе и две с половиной в Улеоборге. Получается шесть тысяч триста человек. В то же время вся наружная полиция в Великом княжестве насчитывает три с небольшим тысячи, включая сельских стражников. Еще необычно то, что люди из резерва «Не переводятся в участки, как делается у нас, а числятся в кадре резерва годами. То есть у них это не учебная команда, а не пойми что. Тысячи людей постигают стрельбу, строй, картографию, а казна их содержит». «Шесть тысяч триста человек», — повторил барон. «И это только те, кого ты нашел. На самом деле их еще больше». — Резервы в Абу, Тавастгусе или Выборге от тебя спрятали. — Думаю, всего они обучили до десяти тысяч человек. Дивизия. — Это еще ладно, — махнул рукой сыщик. — Послушай, что узнал помянутый тобой Клэс Ликанин. В общих чертах перед моим отъездом ты говорил то же самое, но Клэс сообщил детали и он рассказал разведчику о планах активистов обучить патриотически настроенную молодежь в Германии и Швеции. Виктор Рейнгольдович сразу понял замысел противника. «Сделать Россию маленькой, а Балтийское море немецким. Тут финлянцы с тефтонами договорятся». Друзья налегли на коньяк с закусками. Немного захмелев, Алексей Николаевич сообщил Виктору Рейнгольдовичу новости о своем дознании. Он, лучший сыщик департамента полиции в тупике, убийца беглого кассира, завладел краденными деньгами и лег на дно, а когда Лыков к нему подобрался слишком близко, то едва не поплатился жизнью. «Вот такие пироги, баронище! Твой приятель опростоволосился, как мальчонка» как пойка. Ладно, хоть живой остался. Таубе на удивление внимательно выслушал приятеля, но спросил о другом. «Ты уверен, что деньги из банковской ячейки забрал именно убийца?» Сыщик помолчал, потом ответил. «Надеюсь, что да». «Надеешься. Но не уверен». «Нет, конечно». Как можно быть уверенным хоть в чем-то в этой стране, где все тебе врут? Значит, ты допускаешь, что 250 тысяч, на которые нацелились партизаны, они же и присвоили. Ты сообщил Кетали, где лежат средства. Он начал оформлять ордер на обыск и изъятие, и делал это долго. Но такие бумаги действительно за полчаса не сделаешь, — напомнил сыщик. У меня в Петербурге ушло бы на это времени не меньше, может, даже больше. Барон пропустил его слова мимо ушей и продолжил. Пока бумаги готовили, комиссар позвонил активистам и сказал им, где хранятся деньги. Те явились в банк и забрали все подчистую. — Как это? — явились в банк. — Средства в ячейке. У ячейки есть хозяин. Кто выдаст им четверть миллиона? — Другие патриоты, — пояснил генерал. — Это же очевидно. Хозяин, как ты его назвал, — просто бандит, который хотел лишить партизан крупной суммы, предназначенной для борьбы за независимость Финляндии. Партизаны объяснили это банкирам и добавили, что если им сейчас не откроют ячейку, то следом явится русский сыщик Лыков и конфискует все. «А почему тогда активисты не поставили засаду возле банка?» — усомнился Алексей Николаевич. «Бабыль пришел бы за деньгами, которых уже нет, и попался бы мстителям». «Они так и сделали. Но у бандита нашелся внутри банка сообщник, который его предупредил». «Как ты догадался?» — опешил статский советник. «А ведь так, наверное, и было». Я не догадался, я просто знаю. — Откуда? — Как ты в Петербурге можешь знать, а я в Гельсингфорсе гадаю на кофейной гуще? Мне сообщил об этом полковник Ниеда, японский военный атташе в Стокгольме. Невозмутимо заявил барон. — Мы с ним познакомились год назад. Он ученик знаменитого Матадзиро Акаши, сменил его на должности в Скандинавии. — Акаши — это тот самый, что тайно поставлял в Россию оружие в лихолетии мятежей? — припомнил сыщик. — Он же враг. Опасный враг. — Был врагом, — подтвердил разведчик. — Не забудь, именно японцы оторвали мне руку. Акаши и правда поставлял винтовки всем подряд. Встречался с Лениным и Плехановым. Финансировал боевки Пилсудского, вооружал отряды активной борьбы конни Целиакуса. Но сейчас у нас с японцами мир, и Ниеда вызвал меня на переговоры. Он написал, если хотите узнать про сеть германских шпионов в Великом княжестве финляндском, то приезжайте. Кстати, помогу найти и 300 тысяч, которые прикарманили партизаны. Это, Леша, твои тысячи. А взамен... Виктор Рейнгольдович подлил себе коньяку. Лыков ждал, разинув рот. Неужели помощь ему придет из Японии? Таубе выпил рюмку и продолжил. Взамен он просит нашу сеть в Циндао. — В Циндао? В германской колонии на юге Китая? И у нас там есть сеть агентов? — Есть. Ее создал Буффаленок, нынешний германский резидент а начинал то он именно в циндау забыл забыл сознался алексей николаевич как он жив курилка улыбнулся генерал майор я встречался с ним год назад велел приостановить деятельность германцы знают что у нас имеется в берлине резидент федор попал под подозрение и сейчас с ним нет связи он ведет жизнь обычного промышленника так вот В Циндао «Буффаленок» оставил агентурную сеть из китайцев и малайцев. Япония нацелилась отобрать базу у тифтонов. Им сейчас крайне важно получать изнутри секретные сведения. Там большая сильная крепость, битком набитая артиллерией. Мастерские и доки Тихоокеанской эскадры. Угольная станция. Части морской пехоты. Японцам придется попотеть, чтобы взять ее осадой. И они готовы обменять свои тайны на нашу сеть. Ведь еще со времен антироссийской деятельности Акаши их разведка завербовала Целиакуса и его партию активного сопротивления. Финский авантюрист долго жил в Японии и сам пошел на вербовку. Теперь его люди косоглазом стали не нужны, а наши китайцы, наоборот, понадобились. И ты едешь? Конечно. Не упускать же такой шанс. Активисты якшаются с германской разведкой. Японцев они разлюбили, но кадры там прежние. Так что, Алексей, жди весточки. Не исключено, что я помогу тебе отыскать деньги, украденные уже трижды. Сначала кассиром, потом бандитам и, наконец, партизанами. Друзья навалились на жаркое. Потом ударили во фланг и тыл коньяку. А Соловев Алексей Николаевич спросил. «Когда ты едешь в Стокгольм?» «Сегодня ночью». «Под своим именем». бы вполне себе шведская фамилия. Генерал-майор раздраженно ответил. «Есть такой человек. Генерального штаба подполковник Эрнст фон Валь. Тоже вполне себе шведская фамилия». Самомнение у него на троих, а с мозгами похуже. Два года назад он посетил Швецию по заданию нашей разведки. Там, на севере, выстроили новые дороги, стратегические, ведущие к нашей границе. Чисто военное предприятие. Многие из тех дорог до сих пор не используются. Зарастают травой. А ГУКШ надо было наложить их на карты. Военный агент туда поехать и... Картировать не мог, его не пускали. И разведка предложила желающим за 500 рублей скататься и осмотреть пути сообщения. Согласился фон Валь, сбрил усы, взял с собой сестру под видом жены и сел в Ревели на пароход. Не подумал, дурак, что сам он служит в том же Ревеле, в штабе корпуса, и его могут узнать многочисленные знакомые. Нет бы поплыть из Петербурга, еловая башка. Так и вышло. Уже на палубе подполковник встретил соседей по дому и прочих приятелей. Все они знали, что он офицер генерального штаба. И вот вдруг сбрил усы и плывет в Швецию, а в паспорте у него написано, что он комиво и жор. Короче говоря, в Стокгольме сразу несколько человек побежали в полицию и выдали незадачливого шпиона. Дальше больше. Он отправился за инструкциями к тому же военному агенту, который всегда под наблюдением контрразведки. Вышел фон Валь оттуда уже с хвостом. Долго рассказывать, но кончилось все тем, что он проехал на нанятом авто по некоторым из дорог и за кошкой якобы что-то там зарисовал. Неслись они по деревням на бешеной скорости желая успеть на курьерский поезд, чудом никого не сбили. И фон Валь успел-таки на этом поезде ускользнуть в Финляндию. Пользы от такой разведки не было никакой, а вреда много. До сих пор шведы не могут отойти от выходки подполковника. И теперь всех въезжающих в королевство из России рассматривают в лупу. — Как же ты пролезешь? — Таубе усмехнулся. Я приду к ним пешком, по мосту. Слышал про Хапаранду? Да, шведский город на границу с Финляндией. Чухонцы ходят туда пить водку и буянить. Народ валит через пропускной пункт толпой, поскольку водку шведы продают с утра до ночи, а в Суоми строгие ограничения. Заграничный паспорт не нужен. Вот я в этой толпе и прошмыгну. Встречу с японцем в ресторане. Посидим часа два, все обсудим, обменяемся сведениями. И я вернусь обратно». «За ним наверняка следят», — напомнил сыщик. «Пускай следят. Дело уже будет сделано». А потом газеты напишут. Русский разведчик генерал Таубе встречался с японским военным атташе. «Для этого им надо будет меня сфотографировать» а я изменю внешность. — Усы сбреешь, как твой Валь! — хохотнул Алексей Николаевич. Барон протянул руку к бутылке. Да — Допьем и пойдем. Мне еще бороду клеить.